о том, как шевалье Дангелем узнал, что его отец не передал мадемуазель де Безри письмо, которым роже возвращал ей свободу, и о том, что из этого воспоследовало. Нетрудно понять, что барон Дангелем, любивший свое родное гнездо и немало гордившийся им, сразу же после получения богатого наследства пожелал обновить и улучшить свое владение. Как только сыграли свадьбу Роже, как только барон разделил вновь приобретенное состояние между собой и сыном и возвратился к себе в Англию, он тут же принялся за перестройку замка, о которой уже давно мечтал, но который не мог приступить ранее за недостатком средств. Первым из новшеств была большая клиновая аллея. Барон велел насадить ее перед своим жилищем, и за два с половиной года деревья окрепли и стали очень красивы. Между стволами кленов росли бузина и орешник. И теперь в конце этой аллеи, длиной почти в полкилометра, возвышался родовой замок Дангелемов, над которым возвели еще один этаж, увенчав его открытой верандой. Мода на такие веранды начала проникать к тому времени даже в окрестности Лоша. Нечего и говорить, что, перестраивая замок, дабы придать ему более внушительный вид и сделать его красивее, позаботились сохранить в неприкосновенности знаменитую сторожевую башню. Когда строительные работы были закончены, барон решил, что теперь самое время округлить земельные владения. Он прикупил соседнее болото, тянувшуюся над волье в длину. Правда, она не приносила никакой видимой пользы, но зато там можно было зимой в волю пострелять диких уток и болотных куликов. Кроме того, после этой покупки владение барона приобретало ту же величину, какая была у него в лучшие времена. Затем, совершая одну сделку за другой, барон Дангелен прибрал к рукам все окрестные рощи, которые так долго служили предметом его вожделений. И теперь он мог с полным правом говорить «Мои леса, мои болота, моя равнина». Правда, надо отдать ему справедливость. Он не злоупотреблял этим правом и потому не казался смешным. Разросшееся имение потребовало большого числа слуг. Теперь вместо одного арендатора у барона их стало два. Конюшни замка стояли уже три лошади, и среди них знакомы нам крестов. Возвращаясь из Парижа, барон захватил его с собой, и поэтому конюшня замка превратилась отныне в некое подобие дома инвалидов, возведенного в столице для ветеранов, принимавших участие в битвах при Стенкерг и Бергенобзом. Наконец, к двум служанкам, девицам Марии Готонн, И к егерю Лаженессу прибавилось еще двое слуг мужского пола. Но еще не сказали об Аббате Дюбекуа. Став ненужным в роли наставника, он был возведен в звание библиотекаря замка. И теперь проводил все свое время у книготорговцев Лоша, пополняя книгохранилище поместья, до дотоле состоявшее из 240 разрозненных томов. Таковы были новшества и преобразования, которые успел пока осуществить барон Дангелем. Но уже и теперь он слыл самым богатым землевладельцем в округе. 300 тысяч ливров, которые он сохранил для себя из состояния, полученного после смерти Виконта де Бузнуа, приносили ему миллион поклонов в год, и при этом поклонов самых почтительных, какие только отвешивали в его провинции. Баронесса Дангелем осталась совсем такой же, какой была раньше. Иначе говоря, она по-прежнему могла служить законченным образцом превосходной жены и превосходной матери. Правда, к шести платьям, составлявшим весь ее гардероб, прибавились еще два новых платья, заказанные в Париже. Однако в особо торжественных случаях она и теперь сама месила тесто и пекла пироги. Причем, надо сказать, пекла она их великолепно и собственноручно вытирала красивые японские тарелки, которые в свое время так ловко и старательно вытирал Роже. Мы недаром вспомнили о Роже. Его превосходный отец и нежная мать ни на минуту не забывали о сыне, которому были обязаны своим благосостоянием и новым положением в обществе. Когда они оставались вдвоем, случалось это очень часто, то достаточно было одному из них упомянуть о своем возлюбленном сыне, и он тотчас же становился единственным предметом их беседы. И все же, надо прямо об этом сказать, бывали минуты, когда барон и баронесса упрекали роже в неблагодарности. Дело в том, что родители шевалье так и не узнали о том, что он так долго пробыл в заточении. Маркиз де Кретес справедливо полагал, что подобное известие убьет барона и баронессу. А так как они, постоянно живя в провинции, не имея никаких связей в Париже, ничем не могли помочь друзьям Дангелема, хлопотавшим за него, то Маркиз решил избавить родителей Роже от бессмысленных тревог. Поэтому он сообщил им, что обличенный секретной миссией шевальер отбыл в Голландию, что никто не должен знать о его пребывания, а потому они, скорее всего, долгое время не будут получать от никаких известий. Надо сказать, что уже в ту эпоху власти завели милый обычай, который столь счастливо сохранился и до наших дней, а именно обычай вскрывать частные письма с совершенно невинной целью узнать, что в них содержится. Отража не было вестей целых 15 месяцев, но благодаря письму Крете родители Шевалье полагали, что они понимают причину этого. Одного только они никак не могли понять, как мог их сын, надолго уезжая из Парижа в Гаагу, не завернуть по дороге в ложь. Выйдя на свободу, Шевалье тотчас же написал «Вангелем», но предупрежденный обо всем Крете он не стал выводить своих родителей из заблуждения. Легко догадаться, с какой радостью было встречено его письмо. Однако после столь долгой разлуки бароны и баронессе не терпелось повидать сына. Движимая материнской нежностью, баронесса настойчиво приглашала шевалье приехать в Ангелем и пожить у них в замке хотя бы месяц. Но обремененные своими тяжкими заботами, Рожа никак не мог найти для этого время и удовлетворить вполне понятное желание своих славных родителей. Уезжая в Марсель, Шевалье написал им, что он вместе с женой отправляется в поездку по Провансу, что на обратном пути он заедет в Ангелем и погостит там месяц или два. С тех пор в замке готовились достойно принять будущего наследника, торжественно встретить блудного сына. Самым красивым и спокоев работали мастеровые. Из лошадь доставили новую мебель, словом, делали все, чтобы молодая жена Шеваледа Ангелема по приезде в замок ни в чем не нуждалась. Вот почему, когда в Кленовой аллее показалась почтовая карета, которая неслась с такой быстротой, какая неведома в провинции, Во всех закоулках замка послышался крик «Шевалье! Шевалье!» И каждый занял свой боевой пост. Карета стремительно прибежалась и, наконец, остановилась у входа. Дверца экипажа распахнулась, и Роже упал в объятия родителей, плакавших от радости. Затем он перешел в объятия бывшего своего наставника Аббата Дедукуа. В нескольких шагах от них стояли старые слуги, которых привела сюда привязанность, и новые слуги, которых привело сюда любопытство. И те, и другие нашли, что их молодой господин — вельможа хоть куда. Между тем Кастор вылез из будки, он заливался лаем и метался так, что едва не порвал цепь. После первых проявлений радости баронесса вдруг заметила отсутствие своей невестки. Она заглянула внутрь кареты, обнаружила, что там никого нет, и воскликнула. «А где же твоя супруга? Где она?» Торожа непроизвольно покраснел, и непритворная слеза выкатилась из его глаз. «Поспешим сказать, что выкатилась всего лишь...» Одна слеза. «Меня постигла большая беда, матушка», — сказал Роже. «Я потерял госпожу Дангелем. Но войдемте в дом, я вам все расскажу». Мы не беремся поведать читателю, какими громкими возгласами и с каким горестным удивлением был встречен в гостиной рассказ Шевалье о страшном происшествии, случившемся в Марселе. Баронесса едва не лишилась чувств, и все время повторяла на манер жеронта. И зачем ее только понесло на эту галеру? Однако Роже довольно быстро утешил ее. Для того, чтобы совершить сие великое чудо, он просто отвел свою почтенную родительницу в сторонку и сказал ей всего несколько слов. «Натушка, Господь Бог, которому ведомо все знает», что госпожа Дангелем не принесла мне счастья. К сожалению, в обществе знает и то, что она не всегда выказывала то уважение к нашему имени, какое должна была выказывать. Так что приключившаяся с нею беда всего лишь заслуженная кара. Шевале приходилось за последнее время немало лгать, но на сей раз он, по крайней мере, говорил правду. Рожа больше трех лет не был в Ангелеме. Однако за время своего отсутствия он ничего не забыл. В его душе еще жили приятные воспоминания, и каждая из них была связана с его любовью к мадемуазель Де Безри. Более ранних воспоминаний у него не сохранилось. Ему даже казалось, что он и жить-то начал лишь с того дня, когда впервые увидел Констанцию. Баронесса, как мы уже говорили, приготовила для сына самые лучшие покои в замке. Но Роже попросил, чтобы ему позволили жить в его прежней спаленке. Ведь именно там, как помнит читатель, ему явилась и приказала остаться в миру юная девушка, которую он полагал умерший. И теперь он снова подошел к картине, изображавшей Христа, опустился перед ней на колени Как часто делал в ту же давнюю пору и начал горячо молиться, как молился будучи ребенком. Но тогда он был еще совсем юн, чист, полон иллюзий и веры, а главное не совершил еще того проступка, который, что ни говори, сильно смахивал на преступление. Шевалей лег в постель, но долго не мог уснуть. В конце концов, Сон пришел, но вместе с ним пришли и сновидения. Роже мерещилась, будто картина вновь поворачивается вокруг своей оси, как тогда в юности, но только на сей раз ему являлась не Констанс, а Сильвандир. Она сходила с пьедестала, направлялась прямо к нему, и холодная, оледеневшая ложилась рядом. Роже трижды пробуждался и трижды, засыпая, видел все тот же страшный сон. На завтра он поднялся с рассветом, пошел на конюшню и сам оседлал Кристофа. Он испытывал потребность прогнать воспоминания о Сильвандир с помощью иных, более нежных воспоминаний. И потому поехал по дороге к тому месту, где однажды в пасхальный вечер он обнаружил карету Виконта де Безри, которая прокинулась и увязла в болотистой почве. Тогда, шесть лет назад, Роже с триумфом привез Констанс в свой замок, привез на том же самом кристофе, на котором сидел и теперь. Шевале сразу узнал памятное для него место. Ему казалось, что их встреча с Констанс произошла только накануне, а все то, что случилось с ним потом, лишь сон. Замок он вернулся уже в несколько более ровном и спокойном расположении духа. Воспоминания этого утра вытестили ночные кошмары. Констанс одержала верх над сельвандир. Во время завтрака Шевале стала расспрашивать родителей о соседях. Но как все люди, которые упорно думают лишь об одном человеке, он так и не решился произнести вслух милое имя. Роже все время надеялся, что его отец или мать сами заговорят о мадемуазель де Безри, однако ее имя так и не слетело с их уст. По правде говоря, Роже ждал этого не только с нетерпением, но и с тревогой. Каждую минуту он ожидал услышать от барона, подробно рассказывавшего обо всем, что произошло в их провинции, роковую фразу о том, что мадемуазель Констанс де Безри Вышла замуж за графа де Круазе или за кого-нибудь другого. Но, к великому удивлению шевалье, бароны и баронесса словно дали за рог, и ни тот, ни другая не заговаривали о Констанце.